Анастасия Серова проживала там же, где и показал отставной унтер-офицер Дынник, на Тверской улице в доходном доме Толмачевой. Правда, обстановка в квартире и ее гардероб указывали на то, что со средствами у Серовой на данный момент было крайне скудновато, и что она знавала и лучшие времена. Очевидно, стекольный фабрикант Кирей Мальцев, у которого она долгое время была с содержанкой, поменяв ее на более свеженькую, кое-что ей все-таки оставил при расставании. Но все пожалованные средства почти все и стаяли. Под стать материальному положению было и настроение Анастасии Серовой. Ее тусклые глаза безразлично смотрели на сыщика Стефанова. словно он был для нее пустым местом. Правда, на время ее взгляд прояснялся, когда Василий Степанович заговорил о Владиславе Щелкунове. Похожие воспоминания о нем были женщины приятны и даже чем-то дороги. Бывшая содержанка фабриканта Мальцева тоже показала, что Владислав Сергеевич, как она уважительно называла судебного пристава Щелкунова, был обходителен, внимателен и добр, Однако, увы, ничего не знала про его родимое пятно в двух вершках пониже пупка. Анастасия, словно неискушенная гимназистка, даже зарделась, услышав столь бестактный вопрос. Румянец смущения густо залил ее пухлые щечки и шею. Интересно, чем же таким занималось это невинное дитя со стекольным фабрикантом Кирей Мальцевым? когда он дважды в неделю наведывался к ней в квартиру на Тверской. Не иначе, как вслух читали еженедельный журнал «Нива». Возможно, самозабвенно играли в лото. «Вятские топоры, барабанные палочки, полста!» — выкрикивал доставая из холщового мешочка бочонки лото мальцев, И Анастасия Серова, весело хлопая в ладоши, закрывала металлическими шайбочками цифры 77.11.50 на своих игровых карточках. Прелестно. Баронессу Агриппину Самсоновну с фамилией оканчивающейся на столб» разыскать также не представляла особого труда. Да что и говорить, эта грипина Самсоновна не была шнифером с погоняловым инженером. проживающим по липовым документам и почти не практикующим свое ремесло, за коем сыщик Стефанов охотился без малого полгода, не являлась законспирированным по всем правилам криминальной науки бирочником, которого Василий Степанович сыскал, имея на руках лишь антропологическую карточку изготовителя КСИФ. А еще Агриппина Самсоновна не имела никакого отношения к человеку, о котором всего-то было известно, что он имеет нос с пуговкой и слегка картавит. Попробуй-ка, разыщив первопрестольный фигуранта по таким скупым приметам. Век будете искать, ни одну пару сапог и истопчете, да не найдете. А Василий Стефанов сыскал. Так что прояснить фамилию баронессы особого труда не составило. Гильденстолп. так же, как и адрес проживания. Кремль. Кавалерский корпус. Место проживания сенатских и судебных чиновников. Когда Василий Степанович позвонил и ему открыла то ли горничная, то ли кухарка, он еще не знал, что через несколько минут он будет вынужден крутиться, как уж на сковородке. Он снял пальто, и ему разрешили пойти в гостиную. «Ожидайте», — произнесла то ли горничная, то ли кухарка, и удалилась, неся спину настолько прямо, будто к ней была привязана палка. Вполне возможно, эта женщина являлась гувернанткой. Только у воспитательниц и учительниц такая прямая спина. Первым в гостиную вошел барон Гильденстолб. Здравствуйте. Поздоровался он с ходу напередив Стефанова. Я есть Эдвард Годфрид барон Гильденстельп, помощник убер-секретаря канцелярии кассационного департамента правительствующего сената и старший сын сенатора «Велико-княжество финляндского», — растягивая слова на финский манер, представился барон. «Здравствуйте», — встал с кресла Василий Степанович, с трудом сдерживаясь, чтобы не поздороваться так же, как барон Гильденстолб, растягивая гласные здра Стефанову почему-то всегда хотелось скопировать в манеру разговора того, кто с ним на данный момент разговаривал. И если кто-то, беседующий с ним, заикался, то Василий Степанович непроизвольно заикался вместе с ним. Случалось, на него за это обижались и считали, что он умышленно передразнивает и попросту издевается. Стефанов извинялся и пытался объяснить обиженному, что у него дескать такая непроизвольная привычка копировать речь собеседника, но таковые уверения убеждали мало. Старший чиновник особых поручений московского сыскного полицейского отделения титулярный советник Стефанов Василий Степанович в свою очередь представился сыщик: Цель вашего визита. Вполне резонно поинтересовался помощник оберсекретаря канцелярии Кассационного департамента правительствующего Сената. «Целью моего визита является разговор с вашей супругой, господин барон», – очень вежливо произнес Стефанов. «Вы пришли учинить допрос?» вонзил свой взор в чело Василия Степановича барон Гильденстолб, сурове взглядом и хмуре брови. — По какому, позвольте вас спросить, поводу? И имеются ли у вас на это разрешительные бумаги? Ну что вы, какой допрос? как можно мягче промолвил Стефанов и одарил помощника обер-секретаря столь доброжелательной улыбкой, что будь на месте барона Гельденстольпа кто-либо другой, он бы точно улыбнулся в ответ и оставил свою подозрительность касательно визита сыщика. Мне просто необходимо задать Агриппини Самсоновне парочку вопросов, не более. Что же касается того, какие это будут вопросы и по какому поводу, то этого я вам сказать не могу, поскольку не имею такого права, согласно уставов и должностных инструкций. А вот насчет разрешительных бумаг, проводить разыскные действия и предварительное дознание, то можете не сомневаться, полез в карман Василий Степанович, с ними у меня полный порядок. «Хорошо, хорошо», — не стал смотреть на бумаги старшего чиновника особых поручений барон Гильденстолб. «Но я могу присутствовать при вашем разговоре с моей супругой. Это позволительно?» «Прошу прощения, но это невозможно». придав голосу максимальный извиняющийся тон произнес Стефанов. Вот как Да нельзя растянул последнюю гласную помощник Обер- секретаря, что явно указывало на его крайнее неудовольствие и даже некоторую обиду. после чего он молча вышел из гостиной, ни разу не обернувшись и не предприняв даже попытки попрощаться с Василием Степановичем. Вошедшая баронесса Гельденстолб пыталась выглядеть спокойной, что, впрочем, ей мало удавалось. Баронесса привстал со своего места Стефанов и склонился в легком поклоне. «Позвольте представиться, Старший чиновник особых поручений московского сыскного полицейского отделения, титулярный советник Стефанов Василий Степанович, отрапортовал сыщик. — Муж мне сказал про вас, — произнесла Агриппина Самсоновна и присела на кресло против Стефанова. — У вас ко мне какие-то вопросы? — Да. — Согласно кивнул Василий Степанович. Вам ведь знаком, Щелкунов, Владислав Сергеевич? Надо было видеть, как мгновенно, за какие-то доли секунды, изменилось лицо баронессы. Маска спокойствия слетела с него, будто налетевший ветер сдул с булыжной мостовой пожухлые осенние листья. Теперь Агриппина Самсоновна выглядела обескураженной и крайне встревоженной. «Тише. — промолвила она, не раскрывая рта и при этом пытаясь улыбнуться. — Ради бога, говорите тише. Стефанов сразу понял, что Агриппина Самсоновна баронесса отнюдь не по крови, но по мужу. Скорее всего, она была купеческих кровей, на что указывали ее выдающиеся женские формы. Природная дородность и покуда не неизжитые манеры. «Отнюдь не свойственный аристократам по крови!» «Так вам знаком мужчина по имени Владислав Сергеевич Щелкунов?» Едва слышно повторил свой вопрос сыщик. «А к чему этот вопрос?» С испугом посмотрела на Василия Степановича баронесса Гильденстолб. «Для следствия!» Просто ответил Стефанов. Но потом решил, что следует все же объяснить этой женщине толком, почему он интересуется Щелкуновым именно у неё. Владислав Сергеевич пропал. Исчез бесследно. «Вот я хожу и опрашиваю его знакомых, надеясь узнать о нем побольше, чтобы поскорее его найти, живого или мертвого», добавил сыщик и бросил короткий взгляд на баронессу. «Вы ведь были с ним знакомы, не так ли?» Не счел более ненужным ходить вокруг да около Василий Степанович и добавил. «Более того, вы были с ним знакомы весьма приватно». Выделив интонации два последних слова, Стефанов в упор уставился на Грепину Самсоновну и через несколько мгновений уже не осуждал ее, а жалел. поскольку видел, что происходило с женщиной. Сначала она задрожала всем телом, потом покраснела до мочек ушей и покаянно опустила голову. Вероятно, в ее душе происходило нечто такое, что по масштабу событий можно было сравнить с катастрофическим извержением вулкана Везувии в 79 году от Рождества Христова. или выходом из берегов Желтой реки в северных провинциях Китая в 1887 году. Если бы не крепкая купецкая закваска, женщина лишилась бы чувств и сползла с кресла на пол. «Мужу только не говорите!» Еле слышно пролепетала она и так умоляюще глянула на Стефанова, что тому стало неловко. Таким просящим взором на него еще никто и никогда не смотрел, хотя ситуации в жизни случались всякие. «Не стоит беспокоиться, не скажу», – искренне заверил ее Василий Степанович. Немного помолчав, произнес. «Последний вопрос, баронесса». «Не было ли у Владислава Сергеевича родимых пятен? В местах, которые обычно всегда прикрыты одеждой?» – деликатно добавил он. «Ну, я не знаю». Протянула было неуверенно Агриппина Самсоновна. «Не юлите, говорите правду». Присек Василий Степанович ее попытку уйти от ответа и свел брови переносицы это в ваших же интересах иначе я буду вынужден побеспокоить вас возможно еще не один раз. Агрипина самсоновна заговорщиски оглянулась и едва слышно произнесла: было родимое пятно где почти шепотом спросил Стефанов на животе услышал он ответ. «Скажите поточнее», — попросил Василий Степанович. «Ну, пониже пупка в вершках в двух», — уточнила Агриппина Самсоновна. И лицо ее сделалось цвета вареной свеклы. «А какое это было пятно? Круглое, квадратное или иной формы? Каков был размер пятна?» — продолжал допытываться Стефанов почуяв удачу и уже не обращая внимания на то, что творилось с женщиной. Баронесса Гильденстолб снова оглянулась и, глядя мимо Василия Степановича, почти беззвучно ответила. «Круглая». «То есть круглая, но немного приплюснутая». «Овальная», — подсказал Василий Степанович. «Ну да, овальная». Повторила Грепина Самсоновна, продолжая пылать лицом. «А каков размер?» «Размер?» Баронесса на миг задумалась и посмотрела на свои ладони. Ну, примерно с ноготь большого пальца руки. Старший чиновник особых поручений Стефанов удовлетворенно кивнул и благожелательно посмотрел на баронессу. самым большим желанием, которое было, чтобы эта пытка поскорее закончилась. «Благодарю вас!» – вполне искренне произнес Василий Степанович, стараясь не глядеть на лицо Греппины Самсоновны, от которого вполне было возможно прикурить папиросу. «И можете быть уверены, – добавил сыщик, – о нашем разговоре ваш муж никогда не узнает». Когда Стефанов прощался с баронессой, ему подумалось, что барон Эдвард Готфрид, конечно, будет расспрашивать супругу о том, какие вопросы задавал ей сыщик и что она на них отвечала. Однако, как баронесса Агриппина Самсоновна станет выкручиваться и что будет отвечать мужу, было уже ее сугубо личным делом.